Глава 16. Нас сбили! резко вскочила девушка, которая все это время лежала у дальней стенки пещеры. Первые несколько мгновений Филиция не могла понять, что с ней, где она и вообще какого хрена произошло. Я лишь грустно усмехнулся и посмотрел в сторону выхода из пещеры, в которую ее и притащил. Защищать ее так проще. Один вход. Проблемы подкатят только с одной стороны. А вот тащить ее сюда было проблематично. «Нас сбили», — подтвердил я ее слова. «Сейчас мы сидели без шлемов, оба. Я затащил нас на возвышенность, докуда не дотягивались запахи, а анализатор атмосферы показывал, что тут можно спокойно дышать. Да, уровень загрязнения оставался весьма существенным, но я уже устал ходить в броне и шлеме. Хоть что-то хотелось снять. Вот и снял шлем, как и с нее». «А что произошло?» Спустя некоторое время уселась девушка на камень, на котором ранее лежала, после чего медленно подошла к разведенному костру и протянула руки. «Нас сбили», — еще раз повторил я, набрал полные легкие воздуха, глянул на костер, а потом в сторону выхода из пещеры, скользнув взглядом по своему автомату, который лежал не так далеко. Из чего нас сбили, я так и не понял. «Повредили двигатели системы управления», В момент удара корабль хорошо так встряхнула. «Я из-за брони не потерял сознание, шлем активировался из-за угрозы. А вот ты неплохо приложилась головой», — провел рукой я по своему затылку, и Фелиция тут же повторила за мной. «Рану я обработал». «Спасибо», — застенчиво улыбнулась эта девушка, после чего потупила взгляд и молчала некоторое время. «Далеко мы упали?» «Достаточно», — кивнул я. Примерно 23 километра от завода, на котором мы были. Упали ровно в джунгли. До моего корабля пешком примерно 50 километров надо преодолеть. Я решил не рисковать. Все равно нужно выполнить задание, ради которого я на этой всеми забытой планете. И снова повисло молчание. По факту, я теперь точно уверен, что все произошедшее тут — дело чьих-то рук». «Не мог целый завод просто взять и дрогнуть перед аборигенами. Я видел комнаты для хранения различного вооружения. Они были пустыми. Полностью пустыми. Но сам факт того, что там было организовано хранение оружия, говорит о том, что была организована служба. Значит, были военизированные формирования. И вот они могли спокойно отразить нападение туземцев. Но кто-то им просто не дал это сделать». «А как далеко мой корабль от этой...» — прикусила Фелиция губы, осматриваясь по сторонам. «Пещеры?» «Да, пещеры. Примерно километра три я точно не замерял. Пожал я плечами. Но корабль восстановлению не подлежит. Я чудом нас оттуда вытащил. После того, как удалился примерно на километр, что-то там рвануло. Причем так хорошо рвануло, что леса вокруг корабля полыхают до сих пор». Несмотря на очень влажный климат. «Топливная система, скорее всего», — нахмурилась она. «У меня не было ядерного реактора, а вот топливо было под высоким давлением. Могло что-то пойти не так, попасть искра. Вот и мощный взрыв». «А ты-то сам как?» С тревогой глянула она на меня. «Не верю, что ты так спокойно меня протащил». я?» — хмыкнул я и скупо улыбнулся. Пойдет. Не рассказывать же ей о том, что у меня очень сильно болит лодыжка, изранена вся спина, и я тоже неплохо так ударился. Нет, не буду заставлять ее переживать. И так она пережила достаточно много, по крайней мере, это из того, что я знаю. А ведь есть еще один интересный вопрос, который возник у меня в голове в тот миг, когда девушка только сняла с себя шлем. «А ты вообще как тут оказалась?» Повернулся я в ее сторону и посмотрел на нее с приподнятой бровью. «Ты ж вроде как детектив, причем весьма успешный. Или что-то не склеилось?» Опять повисло неловкое молчание. На лице девушки читалось сразу множество чувств. Сметение, горечь, печаль, потерянность. Их можно было перечислять достаточно много. Но все говорило о том, что она точно больше не детектив». Осталось только узнать, что именно произошло. Но давить я на нее не хотел. Она и так сейчас потеряла свой корабль, что тоже ударило по ее самообладанию. А тут еще такой вопрос, который заставляет копаться в прошлом. Спустя несколько минут тишины я встал, схватил свой автомат и направился в сторону выхода из пещеры. «В любом случае, нужно продумать, как добраться до моего корабля». Я с такими ранами долго не протяну. Я уже сейчас чувствую, как они снова начинают саднить, побаливать. И при этом нет зуда, который свойственен при заживлении. Да и нога все сильнее начинает пульсировать, и я чувствую, как она опухает внутри брони. Спасибо моему комплекту, что оказывает поддерживающий эффект. Я присел на корточки и начал смотреть на местность через прицел, сравнивая ее с картой. «Да, у меня она была крайне дерьмовой. Не полной, но что есть, то есть. Я хоть мог взять ориентиры, по которым можно было бы двигаться в сторону моего корабля. На это уйдет точно минимум несколько суток, а может и больше. Но пока Нору я не буду тревожить, она — крайний случай. Ее появление в атмосфере может вызвать реакцию того, кто все тут сотворил. Нет, пускай думает, что нас сбили. Пока мы в тени, нам будет проще». Удовлетворенно хмыкнув, я встал на ноги и бегло составил план. Виднелось несколько хорошо заметных ориентиров. По логике, они будут также заметны и в лесу. Первый — огромное дерево, метров под 200 в высоту, его крона уже была лысой, мертвой. Но само дерево, оно было примечательным. Плюс, если около него безопасно, там можно будет заночевать. Оно находилось на расстоянии около десятка километров от нас. Может, чуть больше, может, чуть меньше. За деревом, тут расстояние я рассчитывать и вымерять не стал, была скала, по крайней мере, очень на это походила. Лысая высокая скала, на которой могли гнездиться птички. Чёртовы твари, которые несколько раз меня с Фелицией чуть не сожрали. Эта скала будет нашим вторым ориентиром». Хм, нахмурился я, вспоминая нужные факты. Одинокая скала, да? А не вулкан ли это? Если это все же окажется вулкан, то я очень сильно надеялся на то, что он не активен. Но для вулкана эта скала выглядела, мягко говоря, маленькой, но это мог быть или очень-очень молодой вулкан, который еще не нарастил себе массы, либо уже давным-давно развалившийся. А вот дальше, дальше я не видел, куда идти. И уже на той скале надо будет ориентироваться. Завод пока буду обходить стороной. Там ничего не будет хорошего. Я вернулся к девушке, положил автомат снова так, чтобы его можно было схватить и начать отражать возможное на нас нападение, после чего протянул руки к костру, деактивировав на них броню. Настроение было, если честно, крайне поганым. «Все шло через одно место, которое обычно считается причиной всех проблем и приключений». «Да изнобило. Скорее всего, какая-то зараза попала в организм, а без запаса медикаментов, которые есть на моем корабле, я могу и сдохнуть». «Меня уволили», — неожиданно прервала тишину Фелиция, подняв на меня взгляд. «После того расследования, на котором... Ну, ты помнишь, все пошло как-то под откос». «Да, дело было закрыто, меня официально повысили со стажера до нормального детектива, но потом дело за делом были... неудачными?» «Что такое?» — нахмурился я. «Либо это была подстава такая, либо просто злой рок», — пожала она плечами. «Сначала расследовала убийство. Все вроде было понятно, ясно, но в итоге оказалось, что убийца... «Сынок какого-то там депутата третьей палаты земского собрания. В общем, какой-то мелкой шишки. Мне приказали передать дело старшему начальнику. Сам понимаешь, чем все закончилось». «Сынок все еще топчет зеленую травку где-то за пределами металлических решеток», усмехнулся я и увидел понимание и подтверждение в глазах девушки. «Именно», кивнула она. Он остался на свободе. Потом еще несколько мелких проваленных дел, где я просто физически не успевала выйти на след преступников. Они пропадали, улетали или умирали. Это тоже ударяло по моей репутации. Уже тогда начали шутить, что лучше бы меня оставляли стажером. Лучше справлялась. «Нашли за что зацепиться», — помотал я головой. «У меня вон вообще на глазах не так давно умерло больше тысячи моих боевых товарищей». Я руки не сложил, продолжаю сражаться. Мстить за моих павших товарищей больше некому, так что я все еще на ногах. И при этом понимаю, что мое дело может стать большим для народа, нежели просто личным. Так что и ты найди себе цель, которая поможет тебе держаться. Нашла, мимолетно улыбнулась девушка, а потом посмотрела в сторону выхода из пещеры, где был виден столб дыма, и ее улыбка пропала. Но и тут не особо срастается. Корабль потеряла, задание скорее всего, тоже провалю. Решила, блин, стать наемницей. Вечно у меня все через одно место. У всего человечества всегда так было, усмехнулся я. Сначала эпоха подъема и очень мощного классового разделения. Доходило даже до того, что робот считался дороже некоторых представителей людского вида, которых нанимали на самые опасные работы. «Потом вообще чуть человечество не погибло. Уже многие не помнят, как выжили люди, но были какие-то проекты. Знаю про прогружение, дальний космос и еще что-то. Из-за второго, кстати, чуть гражданская война потом не началась», — усмехнулся я. «Но это так, нюансы. Потом проблем становилось все больше и больше. Огромное количество космических войн, пустота, гражданская война, и вот сейчас хрен пойми, что происходит». Отголоски гражданской войны дают о себе знать. Так что всего человечества всё всегда через одно место. Главное — стойко выдерживать это и идти дальше. Спасибо. Едва заметно улыбнулась она. Не самые лучшие слова поддержки, но... Я поняла, что ты мне пытался сказать. Но в любом случае я даже к заказчику теперь вовремя вернуться не смогу. А у меня осталась неделя на возвращение. Хоть и в соседнюю систему... «Даже если ты надо мной сжалишься, то нам еще нужно добраться до твоего корабля, а это дней пять, думаю, потом уже взлететь и все. Мы просто не успеем добраться, а я даже цели задания не достигла». «А как ты вообще в наемнике подалась-то?» — склонил я немного голову набок «Ты так просто ей не рассказала». «А там вообще все просто», — усмехнулась она и даже искренне улыбнулась. Я залезла корпоратом в одно место — И там создала очень много дискомфорта, из-за чего пара голов полетели. Скажем так, вызвало небольшое народное волнение. Кто-то свыше после этого посодействовал, и меня турнули с работы. Так и подалась в наемники. А на накопленные средства купила переделанный шаттл. Правда, квартиру пришлось продать, но это мелочи. Корабль заменил мне дом. «Всем он в какой-то промежуток времени заменяет дом», — усмехнулся я. Но я искренне удивлен, что ты умеешь пилотировать корабль. Для этого обычно очень долго учатся». Был опыт в свое время, многозначительно сказала она, и также улыбнулась. А теперь твоя очередь рассказывать, что ты тут забыл. Не могу распространяться насчет цели и задания, пожал я плечами, видя ее негодование в глазах. Но могу сказать, от чего бежал. Замолк на мгновение, видя интерес в ее глазах, из-за чего пришлось продолжать. В общем... Я исследовал тот чертов завод. Уничтожить его к херам надо. Там я нарвался на племя аборигенов, которые похожи на лягух. Очень быстрая, юркая, и твари умеют обращаться с огнестрелами. Пришлось сделать ноги от них. Так и вышло, что во время этого процесса ты меня и нашла. И спасла. «А потом меня спасты, усмехнулась она, потеряв нагретые ладони. «Тогда я тоже поделюсь с тобой добытой информацией». «Сюда я прилетела за очень определенным типом растений. Не будем вдаваться в подробности. В чем суть? Тут очень бурная растительность». «Я это заметил», — усмехнулся я и глянул себе за спину. «Очень бурная. Прям жуть какая. А еще на мозги давит каким-то образом, но не суть. Продолжай». «Так вот, завод не так давно функционировал. Буквально каких-то дней 20 назад точно спокойно продолжила свой рассказ Фелиция». Но потом... потом он прекратил работу из-за какого-то инцидента. Я лишь приподнял бровь и кивнул, тем самым прося продолжить ее рассказ. Мой наниматель узнал про какого-то шамана, который и вызвал тут катастрофу. Но вряд ли это был шаман. Магии как таковой у нас же нет в мире, только мистические бродяги имеют способности, которые они получили благодаря генным усилениям и развитию определенных новых органов — Так что тут дело, скорее всего, в какой-то экологической катастрофе. Или научно-технической, — подытожил я. — Что выглядит более правдоподобно. — Я тоже так подумала, — кивнула Фелиция. — Но, по слухам, именно шаман превращал людей в аборигенов, с которыми ты сражался. На жаб похожи. По крайней мере, я их встречаю уже в третий раз. — Ага. — Замолк я на одно мгновение. — На одном из таких аборигенов и морде», как я их для себя прозвал. Я видел одежду с карманами. Сначала подумал, что стянули с трупа, а теперь понял, что, скорее всего, это рубашка того чудика, который против меня решил сражаться. И сюда же вписывается их возможность использовать огнестрел. А еще вот что, спустя пару мгновений тишины, продолжила она. Тут работают те, кого точно не хватится. Либо люди без семей... «Без связи и так далее, либо целыми семьями. Какой-то секретный объект. Именно из-за этого ты и не можешь рассказывать, скорее всего, цели своей миссии». «Скорее всего, так и есть», — кивнул я. «Но у меня есть пара идей. Но сначала нужно добраться до моего корабля. Как ты сказала, на это уйдет несколько суток. Может, больше». «Особенно с учетом того, что у меня болит нога. Про спину я опять решил тактически промолчать. Аптечки у нее все равно с собой не было. А свою я успешно во время крушения посеял. Только на корабле смогу ее восстановить. Да и тебе, скорее всего, нужна будет нормальная медицинская помощь». Девушка кивнула. «Большего мне не надо было. Собирать нам было нечего, так что уже через несколько минут начали спускаться с этой возвышенности». Вновь мы были в шлемах. Вновь приходилось использовать фильтрацию воздуха. Это уже бесило, но куда деваться. Но мне не давала покоя наводка Грега. Это было как-то связано с той лабораторией, которую мы нашли на планете возле нашей базы. Генетические исследования, вот что там было. И тут, как мне кажется, их самый плачевный результат». «Полное изменение человека на генетическом уровне». «Я не представляю, какие это были мучения. Да и представлять не хочу. Это настоящий ад». Ломались кости, изменялась кожа, перемещались и увеличивались глаза, и все это произошло буквально за несколько недель. Неудивительно, что на этом фоне у людей просто потекла крыша, что они начали рисовать своей кровью». «Теперь примерно понятно, от чего спасались те, чьи скелеты я находил до того, как они растворились и рассыпались. Мутанты, монстры. Защита шла от них. Я держал свое оружие наготове. Этот мир стремительно менялся. Что еще можно встретить, я даже не мог вообразить». Тут случилась настоящая экологическая катастрофа, которую точно попытаются замять. Фелиция уже сказала, что местных никто не будет искать, и это только добавляет шансы. Да, может, результаты исследований помогли в чем-то человечеству, но по итогу привели к тому, что человечество само себя опять пытается уничтожить. Прав был тот, кто сказал примерно такие слова. «Человечество всегда будет искать способы, как само себя уничтожить». «И ведь эти способы только множатся, день ото дня». И пока мы шли, я невольно глянул на небо. Где-то там была нора. С высоты звезд она следила за нами. И вот-вот должна начать действовать. От меня уже слишком давно не было сигнала. Я постараюсь его отправить. И, надеюсь, все у меня получится. Все же греет мысль, что у меня есть свой железный ангел-хранитель за небосводом. Я не один. У меня есть союзники». И мы вместе преодолеем все.